невский проспект с кем только его не пытались сравнивать как только не называли но он был и остается таким как есть полным очарования главным проспектом города на неве николай васильевич гоголь точно подметил нет ничего лучше невского проспекта по крайней мере в петербурге для него он составляет все. Общеизвестные факты. Проспект протянулся на четыре с половиной километра от Адмиралтейства до александра невской лавры. Самый узкий участок — от Адмиралтейства до реки Мойки. Этот отрезок напоминает о первоначальной ширине проспекта. Самый широкий участок — у гостиного двора. Невский пересекает три реки — Мойку, Канал Грибоедова, прежнее название екатерининский и Фонтанку. К проспекту подходят 27 переулков, улиц и проспектов, но только четыре из них пересекают трассу. Это Большая Морская улица, Садовая улица, Лиговский проспект и Полтавская улица. Правая сторона, нечетная, неофициально называется Теневой. Четная, солнечная. Популярное место для прогулок. Мало кто обращает внимание, что проспект проходит через четыре из сорока двух Невских островов. Хотя все-таки скорее соединяет эти четыре острова. Проспект начинается на втором Адмиралтейском острове, затем пересекает Казанский и Спасский острова и заканчивается на Безымянном острове. Мало кто задумывается, что это единственная в мире главная городская магистраль, на которой находятся храмы всех христианских конфессий — православной, протестантской, католической, и апостольской армянской церкви. Прокладка новой магистрали Петербурга началась одновременно с основанием города. Направление Невского проспекта или, как тогда говорили, перспективы было предопределено ранее уже существовавшей на то время Новгородской дорогой, трактом древним и крупным транспортным путем новгородская дорога не исчезла и сейчас известна как лиговский проспект который пересекает невский в районе площади восстания прежнее ее название знаменская площадь именно к новгородскому тракту и начали прокладывать с двух сторон просеки занимались этим пленные шведы И поэтому до сих пор бытует шутка, что излом проспекта в районе Знаменской площади, ныне Площадь Восстания, это происки шведов. На самом деле это был лишь промах в расчетах. Участок трассы от монастыря был завершён в 1718 году и назван «Невской перспективой». А отрезок от Адмиралтейства строился до 1720 года, и его назвали «Большая перспектива». Надо сказать, что в 30-е годы XVIII века предпринималась попытка спрямить магистраль. Потом от этой идеи отказались. Но попытка не прошла бесследно. Именно из-за нее отрезок от Знаменской площади до площади Александра Невского, получил неофициальное название Староневский. В 1732 году Петербург встречал новую императрицу Анну Иоанну и праздновал возвращение двора из Москвы на берега Невы. Проспект подновили, украсили, и построили на нем две триумфальные арки. Само мероприятие проходило достаточно помпезно. С того времени Невские украшают практически во все большие государственные праздники. В 1738 году городские власти решили переименовать Большую перспективу в Невскую перспективу. Таким образом, своё название магистраль получила не от реки Невы, а от александра невского монастыря примерно в это же время было построено первое деревянное здание торговые ряды где продавались ювелирные изделия в сороковые годы восемнадцатого столетия на углу набережной реки фонтанки для графа разумовского построили анечко дворец десятилетие спустя На перспективе под руководством Варфоломея Растрелли был возведен Строгановский дворец. Интересно, что это едва ли не единственное здание на Невском проспекте, которое сохранило свой внешний облик до наших дней без существенных изменений. По проекту того же Растрелли в районе современных домов номер 13 и 15 по Невскому был построен деревянный зимний дворец для императрицы Анны и Анны. В начале 60-х годов был выстроен дом номер 30, известный под именем дома Энгельгарта, ныне малый зал филармонии. В 65-м было принято решение о застройке четной стороны Невского проспекта обывательскими домами. с после очередного пожара На проспекте было разрешено строить только каменные дома. В эти годы началось строительство каменного здания Большого гостиного двора по проекту архитектора Вален де Ламото, а также костела святой Екатерины. Во второй половине XVIII века на Невской перспективе был выстроен еще целый ряд очень примечательных зданий, армянская апостольская церковь святой Екатерины, здание серебряных рядов, здание публичной библиотеки и другие. В 83 году при Екатерине II Невская перспектива стала официально называться Невским проспектом. В XIX веке неповторимый ансамбль Невского почти полностью сформировался. В начале XIX века на проспекте появилась башня при городской думе, выполненная по проекту «Феррари». В 1832 году, по проекту инженера Гурьева, проспект замостили деревянными шестиугольными шашками. Их называли «торцы». а замощенную мостовую, торцевой мостовой. С 1835 года на Невском проспекте начинают появляться новые газовые фонари. В 47 году по Невскому проспекту начали свое движение амнибусы. В первой половине XIX века на Невском были построены здания немецкой лютеранской церкви Святого Петра, здания универмага Пассаж дворец Белосельских-Белозерских. Со второй половины века активно начинает застраиваться участок Невского за фонтанкой. Практически в обязательном порядке в первом этаже устраивались торговые помещения. Вырастали эти здания на месте одноэтажных, двухэтажных домиков. В 60-е годы по Невскому проспекту проложили конно-железную дорогу. В начале 20 века ее заменила трамвайная линия. Во второй половине 19 века было выстроено здание гостиницы «Европейская». В 1879 году проспект начинает освещаться электрическими фонарями. Найти свободное место для электростанции было непросто. В итоге ее установили на барже у полицейского моста. А в начале XX века на Невском было построено множество зданий для торговых и финансовых учреждений. Второй Невский называли проспектом банков, так как здесь был представлен весь цвет финансового мира Российской империи. После Октябрьского переворота 1917 года проспект получил новое название – Проспект 25 октября. Однако новое название не приживалось среди жителей, все по-прежнему называли его Невским. В 36-м по проспекту, покрытому асфальтом, пошли первые в городе троллейбусы. В 44-м Невскому проспекту, наряду со многими другими улицами и проспектами, было возвращено историческое название. После Великой Отечественной войны Трамвайные рельсы на проспекте были сняты. Уникальный архитектурный ансамбль Невского складывался на протяжении трех веков. Облик главной и самой известной магистрали Санкт-Петербурга менялся и меняется год от года, но архитектурные ансамбли, скульптуры и памятники, мосты, перекинутые через каналы и реки, остаются неизменными. И, наверное, поэтому самое точное определение Невского проспекта — визитная карточка Петербурга.